Елена Темнышова. Здравствуйте. Психология здоровья. Вместо предисловия. Здравствуйте. Это и традиционное русское приветствие, и пожелание, и в данном контексте можно сказать аффирмация. Моя новая книга «Тренинг о здоровье» – одном из главных ресурсов, данных нам «Пожизненное пользование». Здоровье всегда при нас, в отличие от других благ, которые могут потеряться, потратиться, просто уйти, хлопнув дверью. Здоровье не такое. Оно всегда здесь, всегда с нами, в одном кресле, кровати, на велосипеде, на работе, везде. Наше здоровье зависит от суммы даров природы и особенностей нашего к нему отношения, грамотной поддержки или заботы, или жестокой эксплуатации. Это кто как понимает, как умеет, как привык, как живет. Особенность этого ресурса, как, кстати, и многих других, в том, что пока он есть, мы его не замечаем, не думаем о нем. Не все, конечно. Есть те, кто и думает, и заботится. Но как? Как надо заботиться о здоровье? Сейчас на эту тему такое обилие литературы, сайтов, рекомендаций, телепередач, что встает вопрос, а нужна ли еще одна, конкретно вот эта книга на эту тему? Книга «Здравствуйте». Почему я думаю, что нужна? Тренинговый центр «Игра жизни» работает более 15 лет. И все это время на входе люди письменно формулируют свои запросы, проблемы, цели, с которыми приходят на тренинг. Мы ведем примерную статистику этих запросов. Три темы, безусловно, лидируют – семья, здоровье, деньги. Хотя именно этим трем темам посвящена масса и литературы, и другого контента в инфопространстве. Мы не волшебники, однако значительных успехов и в этих направлениях жизни и в других многим участникам наших тренингов, к счастью, удается достичь. Естественно, это не только наша заслуга, но и результат усилий труда самих людей и награды успехи по этому труду. Не всегда физическому, хотя и это бывает, но всегда за успехом стоит духовный труд – Работа над своими мыслями, эмоциями, установками, навыками, а также привычками в питании, над режимом труда и отдыха, двигательной активностью и многим другим. Впрочем, нужны не только усилия, но и теоретическая база. Осмысление текущей ситуации, понимание того, как вы к этому пришли, и оценка перспектив, к чему это приведет, если ничего не менять. Устраивают ли вас такие перспективы, а если нет, что тогда делать? Меня подтолкнули к написанию этой книги и личная история оздоровления, и длительный стаж работы врачом, и опыт работы психологом, тренером. Давно собиралась, и вот... Я не претендую на то, что здесь изложены истины в последней инстанции. Люди разные, одним помогает одно, другим другое. Что русскому хорошо, то немцу смерть. Однако в этой книге мы рассмотрим способы и рекомендации, которые дали максимальный результат у огромного количества людей – Притом для этого потребовались сравнительно простые действия. Эта книга посвящена психологическому и душевному здоровью. Однако наше тело материально, и оно регулярно обновляется. Старые клетки отмирают, а для их замещения новыми нужны ресурсы и не только планы. Поэтому немалая часть книги будет посвящена здоровому питанию, а точнее тому, каким оно должно быть, чтобы полноценно восполнять наше ежедневное обновление, не допуская раннего износа преждевременного старения организма. Важными аспектами здоровья являются сон, движение, свежий воздух, вода, закаливающие процедуры. Когда функционал медработников входила санпросвет работа, я охотно проводила положенные семинары и лекции. Потом мне пригодился навык публичного выступления, и я получила и первые аплодисменты, и первые благодарности от своих слушателей. Тогда я многого не знала о здоровье. Сейчас мой врачебный медицинский опыт пополнился специализацией в сфере современной диетологии, психологическим образованием, богатой практикой как личного консультирования, так и тренингов. В постоянном общении с людьми, в том числе и на тему здоровья, почти всегда выясняется, что им недостает самых простых, базовых, на первый взгляд, очевидных знаний и навыков. Зато существует много мифов, предрассудков, суеверий и откровенных фантазий на тему как бы здорового образа жизни. Часто диву даешься, откуда берутся и как долго могут тиражироваться настолько странные способы решения проблем. С одной стороны – Уж если нас, врачей, толком не учат валиологии, науке о здоровье, что спрашивать с людей, вообще не имеющих медицинского образования? Стыдно признаться, но лично я услышала слово «валиология», имея за плечами более десяти лет врачебного стажа, от библиотекаря. Сначала я была в шоке. Как я могла не знать, если всегда хорошо училась, много читала, и вообще это как бы в сфере моих интересов. Потом я прошла по кабинетам нескольких коллег с целью узнать, я одна не в курсе или еще есть такие. Оказалось, что этого не знал никто. Не могу сказать, что мне стало легче. Получается, не только я, но и другие врачи не в курсе, например, практики питания здоровых людей, способов поддержки здоровья у здоровых и тому подобное. Внимание направлено преимущественно на лечение уже имеющихся болезней, причем не в начальной стадии». Многие поднятые в книге темы сопряжены и с другими аспектами нашей жизни, так как нет отдельно здоровья, счастья, любви, радости, благополучия. Все это вместе составляет наш внутренний мир и отражается в нашем внешнем мире, который мы, осознанно или не очень, создаем вокруг себя. И наша задача – сделать и внутренний, и внешний мир прекраснее, гармоничнее, счастливее. Как устроена эта книга? Это книга-тренинг. Так сказать, печатный вариант. Важно не только читать текст, но и стараться находить самостоятельные ответы на поставленные вопросы, делать выводы, выполнять задания, формировать новые полезные убеждения, навыки, привычки. Ведь как несовершенствуй внутренний мир, окружающая среда меняется только от наших действий поступков. Изменение мышления, взглядов – только первый шаг к объективным, реальным изменениям и в здоровье, и в жизни. Эта книга может направить ваши мысли и действия к настоящему здоровью и счастью. И первый шаг – это выбор. Да, я выбираю жить, быть здоровым, счастливым. Ведь наше тело – это дом для нашей души. И нужно поддерживать этот дом в таком состоянии, чтобы душе хотелось в нем жить. Ну что, поехали?